Пигалица. Пыляев сидел в кресле спиной к двери. «Привет». Он повернулся. «Машка, ты? Что ты здесь делаешь? Что-то случилось? Почему...» «Дима, а я слышала ваш разговор». Получилось беспомощно. Словно я признавалась в чем-то очень-очень нехорошем. А Пыляев не услышал или сделал вид, что не услышал? «Маша, тебе в больницу надо». Я уже была в больнице, все в порядке. Да что в порядке? Ты вдруг возникаешь здесь неизвестно откуда, в крови, с перебинтованной головой, и заявляешь, будто все в порядке? Не кричи на меня, пожалуйста. Я села в лапочке на кресло. Зловредное зеркало не отказало себе в удовольствии покуражиться надо мной. Желтоватая кожа, синяки под глазами, волосы сосульки, да белая повязка на голове. Неужели я и вправду так выгляжу? Наверное, да. «О чем вы говорили?» «Ты же слышала!» Димка откинулся в кресле и нацепил маску злого насмешника. «Ну нет, дорогой, больше этот фокус не сработает». «Слышала! Ты собирался мне кое-что рассказать? Например, о том, как прикрывал Гошикова романы? Как помог с разводом? Как...» Я сорвалась на крик. «А ты действительно хочешь это услышать? Подумай!» Дамиан, напротив, оставался спокоен. Хотя передо мной не Димка, а всего-навсего маска. Но удивительно живая маска. Холодная и язвительная. Ничего общего с тем Пыляевым, который жил у меня в квартире или пробирался в дом через подвальное окно. Или звонил каждый день, просто чтобы поболтать. Правда, редко доставляет удовольствие. А мне не нужно удовольствие. Я знать хочу, имею право. имеешь. — согласился он. — Только, Пигалица, помни, я тебя предупреждал. — С чего начать? — Сначала. — Логично. Если сначала, то мы с Гошкой всю жизнь были вместе. Он мой единственный друг. А дружба? — Это святое. — Правильно мыслишь, Пигалица. — Гоша неплохой парень, только слабый и избалованный. — И давно ты это понял? — Примерно тогда же, когда и ты. Димка вздохнул. «В друзьях не сомневаются, а я с детства привык, что он умнее, что он всегда знает, как поступить. Мы всю жизнь вдвоем, а тут появилась... Ты. Вылезла, словно бы из ниоткуда, и полностью завладела его вниманием. Тогда мне это казалось неправильным. Я искал недостатки и благодаря усилиям Аделаиды Викторовны находил их». Некрасиво, ни высшего образования, ни воспитания. Приехала неизвестно откуда. Ты извини, Маша, я просто пытаюсь объяснить. Если бы Гоша сказал, что он счастлив, я бы успокоился. Но Георгий рассказывал мне такие вещи, что... Могу я узнать, что именно он тебе говорил? Можешь. Говорил, что ты оказалась совсем не таким ангелом, как ему представлялось. Что постоянно устраиваешь истерики, ревнуешь дико. За домом не следишь, мамочку его не уважаешь. Надо же. А мне казалось, будто у нас с Гошиком идиллия. Я люблю его, он меня. А Аделаида Викторовна с ее молчаливым презрением – это временная трудность. Глупо, конечно, но я до последнего продолжала надеяться, что свекровь смирится с моим присутствием, поймет, что я люблю ее сына и не желаю ему зла. И как скоро он стал мне изменять! Примерно через полгода. Ты помогал. Помогал. Гера мой друг, а ты... Ты хищница, которая обманом втерлась в доверие, воспользовалась его неопытностью, окрутила и так далее по списку. И разве мог я отказать своему другу в такой мелочи, как алиби? Конечно, не мог. Не мог. Гера единственный человек, которому я так и не научился отказывать. А еще... Пойми, Маша, мне не казалось, что я поступаю дурно. Это была игра, увлекательная забава в режиме онлайн. Развод – это тоже, по-твоему, забава? Нет. Пыляев обхватил голову руками. Машка, как же я успел столько всего наворотить, а? Тебе лучше знать? Лучше. Гера, короче, он с Элочкой уже был, она его прочно повязала. Это ведь я привел ее сюда, помнишь? Я покачала головой. Не помню. Как собеседование проходило, помню, а кто привел лапочку, нет. Тогда это мне казалось несущественным. Подходит, ну и ладно. Я ведь верила Гошке и пыля его верила, хоть и недолюбливала. С другими у него несерьезно было. Встретились, переспали и разбежались. А вот Элла захотела большего. Она настаивала на разводе. пилила его каждый день. И Гера решился. Он бы нормально развелся, если бы не фирма. Он боялся, что ты будешь настаивать на дележке, развалишь Скали, чисто из вредности. И попросила тебя о помощи. Да. И ты согласился. Согласился. Видишь, какая я скотина. Этот выпад я оставила без внимания. А хромой дьявол продолжил рассказ. Все просто. Две таблетки снотворного бокала вина, и ты спишь, как младенец. И он знал. Знал. Он придумал. Я был против, честно. Это подло, но... Но он тебя убедил. Гера сказал, что если я откажусь, он найдет другого исполнителя. И тогда дело сном не ограничится. А ты вообще останешься на улице. Мы договорились. Ты после развода получаешь отдельное жилье и остаешься на фирме. Твоя доля дохода также сохраняется. Какое благородство! Маш, не трави душу. Я ведь хотел как лучше. А получилось как всегда. Это все? Да. Что-то мне не понравилось в его голосе. Слишком быстро ответил, слишком уверенно. Что он хочет от меня скрыть? Алмазы? Но я ни слова не говорила про алмазы. Он не знает, что я знаю. Значит, не алмазы. Тогда что? Стоп. Кажется, я поняла. Гошек встречался с Лапочкой давно, очень давно, еще до развода. Гошек хотел развестись. А тут беременность. Он уговаривал сделать аборт, но я не соглашалась. А потом он нашел мне врача, и я заболела краснухой. Дима. «Откуда это ощущение приближающейся катастрофы? Больница – это тоже не случайно?» «Машуль», – простонал он. «Не ври, Пыляев, не случайно ведь, да?» «Да. Я не знал. Клянусь, что не знал. Здоровьем своим клянусь. Хотя и нету его». матерью своей неужели ты думаешь я бы позволил не знал значит странно, а я ему верила не хотела верить, но все равно верила и от этого на душе становилось еще муторнее такое чувство будто с головой нырнуло в болото вокруг мутная зеленая жижа, а мне приходится в этой жиже барахтаться не смертельно, но очень противно не знал. Гера ведь раскололся только тогда, когда тебя в больницу забрали. Испугался, что ты умрешь. А я не умерла. Жалость какая. Глядишь, и с разводом возиться не пришлось бы. Машка, да что ты такое говоришь? То и говорю. Как он это провернул? Договорился с врачом. Тот прописал тебе лекарства, витамины, не знаю. Знаю, что там побочный эффект такой. А как пятна пошли, он тебя и отправил. Пыляев запнулся. «На аборт! Отговаривай уже!» «На аборт!» – послушно повторил Димка. Никто не знал, что так получится. Врач перетрусил, позвонил Гере и сказал, что если ты умрешь, то молчать он не станет. А Гера ко мне побежал. «А ты пришел в больницу и устроил разборки с тем профессором? Неужели помнишь?» «Не все. Тебя помню, его тоже. А о чем вы говорили, нет». Пожалуйста, вызови мне такси. Я отвезу. Нет, я не хочу больше видеть ни тебя, ни его. Оставьте меня в покое, оба. Кровь. Всюду кровь. На земле. На золотом, словно сотканном из легкомысленных солнечных лучей шелки. На мертвых руках, вцепившихся в кусок драгоценной материи. Даже смерть не способна противостоять человеческой жадности. Эта война превратила людей в скотов. Или люди всегда были скотами. Просто в мирное время это не так заметно. А теперь, когда вокруг огонь, боль, кровь, когда каждый прожитый день может стать последним, все самое плохое лезет наружу. Сколько Казимеш себя помнил, вокруг воевали. шведы с русскими, русские со шведами, а кровь лилась на землях Речи Посполитой. Где был Петр, когда Август сильный вынужден был подписывать позорный «Альтранштетский мир»? Где были овеянные славой русские полки, когда войска Карла один за одним занимали города Речи Посполитой? Когда сотнями, тысячами гибли гордые шляхтичи, цвет и надежда державы, Русские сначала бросили своих союзников, а теперь мстили им за предательство. Перекрестившись, Казимеш закрыл мертвые глаза, в которых отражалось небо, солнце и сам Казимеш. Кто он, этот человек? Русский? Швед? Поляк? И думал ли он о национальности, когда взял в руки саблю? Вряд ли. Такие, как этот, думают лишь живе. о том, как урвать кусок побольше да послаще и убежать, забиться в нору, выжидая, когда, наконец, определится победитель. — Что ты там возишься? Сбышек давным-давно утратил всякое почтение к смерти. — Похоронить бы. — Вся Креф хоронить. Да тут нас самих скоро похоронят. Интересно, кто их? Казимиш огляделся. В принципе, все было ясно. Богатый караван. Видно, кто-то вывозил награбленное. Вон шелк, серебряная утварь валяется. А ежели покопаться, так и золото отыщется. Лакомый кусок для всякого. Будь то лихие петровские драгуны, молчаливые исполнительные солдаты Карла или свои же. Хотя в этой войне нельзя понять, кто свой, кто чужой. Проще убивать всех подряд. И надежнее. Караван ждали. Охрана не спасла. А, возможно, сама же охрана и помогала добивать хозяев. Здесь такое не редкость. А потом сами охотники превратились в добычу. Маленький отряд казимижа легко управился с грабителями. «Они были слишком беспечны», — подытожил Сбышек. «Двигаться надо, пока на выстрелы не сбежались». «Погодь!» О том, чтобы забрать воз с добром, и речи быть не могло. Жизнь важнее шелка. Бородач умер, так и не поняв этой последней истины. Нам нужны деньги. Сбышек кивнул. Деньги нужны всем. Война, удовольствие дорогое. Во втором воске кошель нашли с золотом. Тут только ткани. Придется бросить. Слишком тяжелый груз. Да и что с ним делать? Лучше бы оружие или порох. Бессильная ярость разрывала душу. Столько крови из-за ничего. Чтобы хоть как-то выместить зло, Казимиш пнул тяжелый рулон расшитой серебром материи. Тот откатился и... Еще одно тело. Девушка. Девочка. Почти ребенок. Паненко. Вздохнул Сбышек и отвернулся. Увиденному взгляду темно-карих точно переспелые черешня глаз удалось проникнуть сквозь толстую кору равнодушия, что защищало разум от творившегося вокруг безумия. Драгоценный соболиный мех оттенял удивительную белизну кожи. И ручки. Казимеш сразу обратил внимание на ее ручки. Тоненькие пальчики трогательно прижимали к груди распятия. Золото. Золото. согласился Казимиш. Он попытался аккуратно вытащить распятие, но мертвые ручки незнакомки держали крепко. Да оставь ты его!» «Нет!» Казимиша сам не мог объяснить, но крест должен принадлежать ему. Это подарок от нее. Недаром девушка так улыбается. «Отдай!» попросил он. И пальцы разжались. Сбышек перекрестился. Но Казимеш уже не видел, он ничего не видел. Окружающий мир сузился до алого, будто свежепролитая кровь камня. Матка-боска. Огонь потух, и теперь Казимеш получил возможность рассмотреть добычу. Крест из золота, две ладони в длину, украшен жемчугом и красным рубином, который пульсировал точно настоящее сердце. Теперь все будет по-другому. В войне есть смысл.